«Моисей и монотеизм, 1939 На базе медицинской психологии и практики лечения неврозов Фрейдом было создано философское учение. Вопрос о причинах возникновения и о сущности религии постоянно привлекал внимание Фрейда. Первая попытка решения этого вопроса была предпринята в тотеме и табу, Последняя книга Фрейда «Моисей и монотеизм» посвящена ему полностью. Книга «Будущее одной иллюзии» вышла в 1927 году и была переведена практически на все европейские языки, в том числе и на русский. Если долгое время живешь внутри какой-то определенной культуры, и неоднократно принимаешься исследовать, какими были ее истоки и путь развития, то рано или поздно чувствуешь искушение обратить взор в другом направлении и поставить вопрос, какая дальнейшая судьба предстоит этой культуре и через какие перемены ей назначено пройти. Вскоре замечаешь, однако, что подобное разыскание с самого начала оказывается во многих отношениях ущербным прежде всего потому что лишь немногие люди способны обозреть человеческую деятельность во всех ее разветвлениях большинство поневоле вынуждено ограничиться одной отдельно взятой или несколькими областями а чем меньше человек знает о прошлом и настоящем тем ненадежнее по необходимости окажется его суждение о будущем. Во-вторых, потому что как раз в такого рода суждении субъективное упование индивида играет роль, которую трудно переоценить. Упование же эти неизбежно зависит от чисто личных моментов его собственного опыта. От большей или меньшей оптимистичности жизненной установки – которая диктуется ему темпераментом, успехом или неуспехом его усилий. Наконец дает о себе знать то примечательное обстоятельство, что люди в общем и целом переживают свою современность как бы наивно, не отдавая должное ее глубинному содержанию. Они должны сперва неким образом взглянуть на нее со стороны. То есть современность, должна превратиться в прошлое, чтобы мы смогли опереться на нее в своем суждении о будущем. Человек, поддавшийся искушению предложить от своего имени какое-то предсказание о вероятном будущем, поступит поэтому благоразумно, если будет помнить о вышеназванных помехах, равно как и о ненадежности, присущей вообще всяким пророчествам. Лично меня... Все это заставляет поспешно уклониться от слишком обширной задачи и сразу заняться небольшой частной областью, которая к тому же и прежде привлекала мое внимание. Сперва мне, правда, придется как-то определить ее место внутри всеобъемлющего целого. Человеческая культура, я имею в виду все то, о чем человеческая жизнь возвысилась над своими биологическими обстоятельствами, и чем она отличается от жизни животных, причем я пренебрегаю развлечению между культурой и цивилизацией, обнаруживает перед наблюдателем, как известно, две стороны. Она охватывает, во-первых, все накопленные людьми знания и умения, позволяющие им овладеть силами природы и взять у нее благо для удовлетворения человеческих потребностей. Во вторых все институты, необходимые для упорядочения человеческих взаимоотношений и особенно для дележа добываемых благ. Оба эти направления культуры связаны между собой, во-первых, поскольку на взаимоотношения людей оказывает глубокое влияние мера удовлетворения влечений, дозволяемая наличными благами. Во-вторых, поскольку отдельный человек сам может вступать в отношения с другим по поводу того или иного блага, когда другой использует его рабочую силу или делает его сексуальным объектом, а в-третьих, поскольку каждый отдельный индивид виртуально является врагом культуры, которая, тем не менее, должна оставаться делом всего человеческого коллектива. Примечательно, что как бы мало ни были способны люди к изолированному существованию...